Марк Лоуренс. Принц Шутов. Посвящается моей дочери Хизер. «Я лжец, обманщик и трус. Но никогда, никогда в жизни не предам друга. Разумеется, при условии, что сохранение верности не потребует от меня честности и отваги. Всегда был уверен, нападение сзади – лучшая стратегия. Иногда для этого нужно совсем немного хитрости, Классика жанра, восклицание «Ой, а что это там такое?» срабатывает на удивление часто, но для по-настоящему хорошего результата лучше, чтобы жертва вообще не знала о вашем присутствии. О Иисусе, какого хрена ты это сделал?» Ален Девир обернулся, схватился за затылок, отпустил, вся рука была в крови. «На тот случай, если вы ударили человека, а ему не хватило любезности упасть, неплохо иметь запасной план». Я выронил то, что осталось от вазы, развернулся и побежал. В моём воображении Ален согнулся, подобострастно изрёк «Уф!» и дал мне возможность незаметно покинуть особняк, переступив через его бесчувственное тело. Вместо этого отнюдь не бесчувственное тело гналось за мной по коридору, требуя крови. Я влетел в комнату Лизы, захлопнул за собой дверь и подпёр её как следует. «Какого чёрта?» Лиза села в кровати, шёлковые простыни стекали с её ногого тела, подобно воде. Аллен замолотил в дверь так, что у меня дыхание спёрло, и каблуки заскребли по плитам пола. Фокус в том, чтобы не начать тут же искать засов. Начнёшь возиться с ним, получишь дверью по физиономии. Нужно приготовиться к удару, а потом можно и задвижкой заняться, покуда противоположная сторона отскребается от пола. Аллен поднялся на удивление быстро. И вопреки всем предосторожностям, я едва не получил дверную ручку на завтрак. «Ял!» Лиза уже вскочила с постели, одетая лишь в свет и тени отставин. Полосы были ей к лицу. «Милее старшей сестры, пикантнее младшей». Я желал её даже несмотря на то, что от её брата убийцей меня отделяло лишь пара сантиметров дубовых досок, и мои шансы на побег к этому моменту улетучились. Я подбежал к самому большому окну и распахнул ставни. «Извинись за меня перед братом». Я перекинул ногу через оконный переплёт. «Ошибочка вышла». Ален замолотил в дверь, и та дрогнула. «Ален?» Лиза каким-то образом выглядела одновременно разгневанной и очень напуганной. Я не стал отвечать и сиганул в кусты. К счастью, пахучие, а не колючие. Падение в терновый куст не избавило бы от беды. Приземление – это всегда важно. Мне часто приходится это делать, и здесь важно не столько правильно начать, сколько правильно закончить. В данном случае меня просто сложило в гармошку. Пятки к заднице, подбородок к коленям, в нос воткнулось полкуста азалии, а воздух вышибло из лёгких. но кости остались целы. Я кое-как выбрался и захромал к садовой ограде, еле дыша и надеясь, что садовники слишком заняты предрассветными хлопотами, чтобы насторожиться и выследить меня. Я побежал по выстриженным лужайкам, через аптекарский огородик, потом напрямик через ромбовидные грядки с шалфеем и треугольные с тимьяном и чем-то ещё. Где-то в доме залаял пёс, и я испугался. Я всегда бегаю быстро, а со страху так и вовсе бью рекорды». «Два года назад, в ходе приграничного инцидента со Скороном, я удрал от Тевтонского патруля, а там пятеро были на добрых боевых конях. Люди, которыми я вроде как командовал, так и остались на месте, не дождавшись приказа. Думаю, в беге не столько важно быстро двигаться, сколько суметь обогнать предыдущего бегуна». Увы, мои ребята начисто всё профукали и не смогли остановить Скоронцев, в результате чего бедный Ял удирал, спасая свою шкуру, а было ему всего 20 лет. И ещё так много всего запланировано, начиная с сестёр Дэвиир, и в эти планы смерть на Скоранском копье откровенно не вписывалась. В любом случае пограничные земли не слишком подходят для скачки на боевом коне, и я летел вперёд, мелькая между валунами на головокружительной скорости. Но вдруг понял, что вот-вот влечу в стычку между превосходящими силами нерегулярной армии скорона и отрядом стрелков из Красной Марки, которые послали меня в разведку. Я влетел в самую гущу и от страха бешено замахал мечом, пытаясь сбежать, а когда кровь перестала хлестать, а пыль улеглась, я оказался героем дня, сломившим врага в ходе смелой атаки и продемонстрировавшим полное пренебрежение собственной безопасностью. Вот оно как. Вы видите храбрость, а на самом деле бедолага лишь преодолевает страх, втайне пытаясь избежать большей опасности. А те, чей самый сильный страх показаться трусом, всегда отважны». Но посредством талики везения, ослепительной улыбки и способности врать не краснее, я на удивление лихо выставляю себя героем и дурачу всех, кого можно, большую часть времени. Стена Девиров высока, но мы с ней были давними знакомыми. Я знал все уступы и шероховатости, подобно округлостям и изгибам Лизы, Шараль и Миши. Путь отступления- моя давняя слабость. Большая часть заграждений предназначалась, чтобы не пускать немытых внутрь, а вовсе не для того, чтобы не давать выйти мытым наружу. Я вскочил на бочку для дождевой воды, оттуда на крышу домика садовника и, наконец, на стену. Когда я уже был в полёте, у самой пятки лязгнули зубы. Я повис на пальцах и спрыгнул. По телу пробежала дрожь облегчения. По ту сторону лаял и царапал стену пёс. Он подбежал беззвучно и едва не схватил меня. Чем больше шума и ярости, тем безобиднее животное. Людей это тоже касается. Я на 9 десятых состою из хвостовства и на одну десятую из жадности. Потому страсти убивать во мне нет ни на йоту. Я приземлился на улице. На этот раз не так тяжело. Свободный, чистый и благоухающий, пусть не розами, но хотя бы азалией и разнотравьем. Салли нам придётся разбираться завтра. Он займёт своё место в очереди. Очередь длинная. Впереди Мэрес Аллус с дюжиной векселей в кулаке. среди которых обязательство расплатиться, в пьяном виде нацарапанная на шёлковом бельишке шлюхи. Я встал, потянулся и прислушался к жалобному лаю собаки за стеной. Чтобы держать молодцов Мэроса на расстоянии, потребуется стена повыше. Передо мной простиралась королевская дорога, испечрённая тенями. На этой улице дома благородных семейств соперничают с особняками нуворишей. Новые деньги пытаются блестеть ярче старых. В вермильоне мало таких красивых улиц. Отведите его к воротам. он учуял след. Голоса в саду. Сюда плутон, сюда? Дело дрянь. Я рванул в сторону дворца, пугая крысы, расталкивая мусорщиков. Заря гналась за мной, кидаясь красными копьями.